Глава 15. Другие противоречивые факты. Следующие несколько недель были просто таки ужасными, по той единственной причине, что все еще находились сомневающиеся. Многие на соседних территориях полагали, что все это — обычное надувательство, и даже те, кто признавали эпидемию исчезновений, не верили в то, что она может распространиться. Для них это было локальное бедствие, и ладно бы только для этих фом неверующих, но и в самом сердце бюже, в краю беле, посреди всего этого несчастья, находились тупицы, которые продолжали посмеиваться. Вот что невероятно. И ведь именно это и принесло столько несчастий. Дерзость врага возрастала вместе с числом его успешных вылазок, и вскоре его зона действия уже представляла собой огромный круг, охватывавший кантоны Сен-Рамбер, Эксел-Ле-Бен и Нантюа. В этой беспрестанно расширяющейся провинции Сарваны взимали свою непонятную десятину, и те, кто в них не верил, становились их несчастными жертвами. Но что сказать о тех, кто в Сарванов верил? Бедняги жили в страхе. Если они и выходили из дому, то лишь в компании соседей. Так, грубками, с подозрением взирая на небо, жители деревень и передвигались. Ох уж это небо! Еще одна загадка добавилась к его многочисленным тайнам, заставив людей опасаться его еще больше. Они запирались в своих домах задолго до сумерек, и когда опускалась враждебная ночь, прислушивались к малейшему шуму, так как решено было в той из коммун, где, заметят Сарванов, сразу же бьют в набат. Но этот сигнал тревоги слышался разве что в глубине... Возбужденных ушей, где кровь звонила в свой болезненный колокол. Лишь когда день окончательно вступал в свои права, открывались смотровое и подвальное окошки, потом окна и, наконец, дверь. Некоторые совсем не покидали своих домов, другие, менее боязливые, старались выходить как можно реже. Они вздрагивали от малейшего колебания воздуха, делались мертвенно-бледными, если вдруг от слабого порыва приоткрывались двери, но особенно их пугал ветер. Бриз, приводивший волнение тополями, Миростеля, становился предметом их долгих обсуждений. Пробегавший по листьям зефир казался им предвестником некого зла. Его теплые прикосновения вызывали у них дрожь и трепет. Они были бы только рады узнать, откуда идет этот ветер, что он есть на самом деле, но вслух подобные вопросы никогда не задавались. По правде сказать, больше всего они боялись, что их схватят сзади чьи-нибудь молниеносные руки, которые они заметят слишком поздно. Поэтому они постоянно оглядывались. Хлопнуть товарища по плечу, подкравшись к нему незаметно, было смертельной игрой. В Белле во время игры в шары один сердечный больной упал замертво, когда партнер дотронулся до него таким образом. Как-то в среду, неподалеку от Телисьо, в кустах ежевики был обнаружен труп сельского сторожа. Производя в сумерках обход доверенной ему территории, бедняга зацепился рубашкой за колючки. Но, будучи уверенным, что его схватили сорваны, принялся изо всех сил отбиваться, однако высвободиться не сумел и умер от страха, судя по застывшему на его лице выражению. Хотя в любом доме было полно обитателей, население в массовом порядке покидало села. По улицам то тут, то там, то и дело проходили группы людей. Иногда в гнетущих пустоте и безмолвии какой-нибудь смельчак крался вдоль стен с лицом пропащего человека. И, как и все, он поднимал глаза к небу, не с мольбой, но из чувства самосохранения. От неба люди теперь ожидали не столько спасения, сколько угрозы. Поля опустели. Какие-то стада, охраняемые стайками детишек, все еще паслись на лугах, время от времени выходили на работу сплоченные группой земледельцев. Мрачная отрешенность стояла над приглушенными песнями и негромким смехом и в довершении печали угрюмый июнь гнал по небу тучи, перекрывая солнце. Каждый день, однако, в ту или иную церковь являлась траурная процессия. Составлявшие ее люди читали молитвы, прося Бога положить конец бедствию, сущность которого представлялась туманной. Как водится, ужас вызывал подмену представлений, и вот уже какой-нибудь священник пытался изгнать бесов с помощью старого средневекового заклинания. В соседних сбежей регионах, однако, царило уже не такое возбуждение. Край был очагом страха, который лучами распространялся по земле, и интенсивность которого ослабевала с расстоянием. За границей, которая еще не испытывала опасений за собственную участь, Оставалось крайне спокойной, а многие отдаленные государства и вовсе относились к сообщениям о сорванах как к газетным уткам. Невероятно, но в ряду скептиков и людей безучастных, хотя, будучи гостем Миростеля, он и жил среди их антиподов, оказался и Максим. Его твердое здравомыслие моряка и солдата не позволяло ему признать сверхъестественное. А так как, похоже, только чем-то сверхъестественным можно было объяснить имеющиеся факты, он был близок к тому, чтобы начать отрицать уже и сами факты, если и не в их реальном виде, то хотя бы в том, который им приписывали. Он был убежден, что все объяснится очень просто. Когда разбойники потребуют выкуп, получат его и вернут похищенных целыми и невредимыми». По его мнению, единственными жертвами сорванов могли стать только невротики, способные умереть от самой малейшей боли. Как ни пытался он подвергнуть серьезному рассмотрению историю летающих людей и нелетающих орлов, этого перевернутого мира, этой Сатурналии мироздания, это ему никак не удавалось, вследствие чего в душе он полагал ее некой театральной постановкой, фокусом иллюзиониста или каким-то обманом. Несмотря на многочисленные предостережения, несмотря на беспокойство матери, Максим часто в одиночку уходил в горы и с натуры рисовал там акварели. Он говорил, что должен набить руку для того, чтобы снабдить цветными иллюстрациями трактат по их теологии. Он излучал необычайную уверенность в себе и беззаботность, и не упускал случая даже самого незначительного улизнуть из замка. Когда возникала такая необходимость, он вызывался ездить за покупками и отправлялся за провизией в большом белом автомобиле, который ему ужасно нравилось водить самому, вместе с механиком. Во второй четверг июня Максим уехал в Белле. Нужно было пополнить запасы карбида кальция. Решено было вновь установить два прожектора, и теперь каждую ночь их двойной луч блуждал под коньком кровли в башне, которая походила на некую фантасмагорическую мельницу с причудливыми винтами и огнями. В Мерестель Максим Летелье возвращался уже в первых вечерних сумерках. По выезде из Сезерьё Построенного на возвышенности напротив замка и по другую сторону от заболоченной равнины, он вдруг пришел в восторг от красоты открывающегося вида. Обширное пространство низин были окутаны туманом. Деревни, даже колокольни исчезли. Невесомый войлок дымки поднимался вплоть до линии небольших замков. Закат этот, король света и тьмы, Великолепно обрисовывал контуры горы Коломбье со всеми ее выступающими зубчатыми хребтами и боростками горной породы. Восходящий мрак уже скрыл нижнюю часть гряды, но верхние скалы все еще рдели. Тяжелая туча висела над вершиной горы, похожая на кратер какого-то вулкана. Было в этом пейзаже нечто допотопное. Максим указал, что он вернулся на сто тысяч лет назад, когда вся эта равнина была дном моря, а горы извергали огонь. Луна справа от него поднялась над шатанием. Огромное и темно-красное, словно жаркое доисторическое солнце. И Максим думал о первобытных людях, подвергавшихся всем ужасам этого, так мало знакомого им мира, становившихся несчастными жертвами необъяснимых стихий, любое проявление которых должно быть казалось им сверхъестественным, вследствие чего они, вероятно, и умирали в полной уверенности в том, что жили среди чудес. Луна наносила на верхние слои тумана свои карминные мазки. Автомобиль спустился с холма и погрузился в стоячую дымку. Эта дымка была достаточно густой. Максим заметил, что дорога исчезает уже в метрах в двухстах от капота. Он включил вторую передачу, миновал балочный мостик, повернул налево и поехал вдоль невидимых теперь лугов Сейзерье. После моста Тюэльер ему пришлось еще больше сбросить скорость. Извилистая дорога могла преподнести любой неожиданный сюрприз. В беловатых сумерках едва вырисовывались неясные очертания рощиц. Над первыми болотистыми прогалинами неспешно поднимался пар. Внезапно Максим резко ударил по тормозам и судорожно вцепился в руку механика. «Смотрите! Что там такое?» Перед ним в густом тумане, совсем близко от земли, промелькнула между группами деревьев некая продолговатая монументальная форма, что-то вроде огромного веретена или воздушного шара, живая и быстрая. Она исчезла в дымке, которая словно раздвинулась перед ней, и после ее прохода снова сомкнулась в небрежных завихрениях. «Вы видели?» — изумленно спросил Максим. «Да, месье Максим, здоровенный шар, а какая скорость!» «Километров девяносто не меньше». «Наверняка. Ха! Вот нам и открылась правда!» — воскликнул молодой человек, постепенно прибавляя газу. «Так я и знал!» «Ах, месье Максим, это, возможно, и не те вовсе, что похитили мадемуазель...» «Как? Так вы не видели? Не заметили ничего особенного?» «Нет, месье Максим. Но корзина-то, корзина! У этого шара ее не было, корзина-то!» — Месье Максим полагает... — Ещё бы мне не полагать. — Не видел. Эта штуковина так быстро двигалась. — И ничего не слышали? Я тоже. Впрочем, учитывая, как громыхал и сотрясался наш двигатель. — Да уж, Месье Максим запустил его на полную мощность, когда переключал передачу. — Ну вот, мы и выбрались из тумана, наконец-то. Действительно, автомобиль уже поднимался по дорожке, ведущей к мирастелю. И вскоре Максим смог обозреть окрестности с высоты замка. Окутанное туманом пространство казалось совершенно неподвижным. Но вихревой след, какой остается после проходящего судна, ничто даже не намекало. Высокая, ущербная и бледная луна теперь касалась перламутровыми пластинами света. В огромном небе водились разве что летучие мыши. Нигде в пределах видимости не было видно воздушного шара. Тайный летательный аппарат, похоже, обходился без экипажа, или же дирижабль-призрак, вероятно, продолжал скрываться где-то в тумане, тянувшемся в необозримые дали. Проехав за воротами Ростеля, Максим остановил автомобиль на заднем дворе. К своему немалому удивлению он увидел там родителей и прислугу. Все они толпились вокруг легкой, со складывающейся крышей и объемистым коробом, Конной повозке, владелец которой что-то оживленно рассказывал. Максим узнал в нем Филибера, концессионера, заведовавшего рыбной ловлей на озере Бурже. Каждый четверг этот человек объезжал окрестности замка, развозя пятничную рыбу. Именно он поставлял океанографу и хиологу все необходимое для его опытов и зарисовок. Итак, Филибер разглагольствовал и Максим заметил, с каким серьёзным и внимательным видом слушают его Робер Кален и господин Летелье, тогда как на возвращение автомобиля никто даже не обратил внимания. Посоветовав механику хранить молчание относительно дирижабля, сын главы семьи, подойдя к рыбаку, попросил того повторить свою историю с самого начала. История эта была отнюдь не обычной, а датировалась тем же днём. Дом Филибера стоит на берегу озера, неподалёку от Конжукса. Около пяти утра он вышел, чтобы покормить кобылу, и на минутку задержался у озера, понаблюдать за рыбами. Искрящаяся в лучах зари вода была гладкой и прозрачной. Рыбы плавали у самой её поверхности, но внезапно зеркальная гладь словно раскололась на части, и Филибер увидел, как на некотором расстоянии от берега в воде Образовалось нечто вроде мимолетной скоротечной воронки, из которой вдруг выскочила самая восхитительная щука, какую только можно себе представить. Буквально вылетев из привычной для нее среды, рыбина уже в нее не вернулась. Но пока озеро закрывалось над этой секундной впадиной, забилось в удивительных судорогах. В течение трех или четырех секунд она хлестала по воздуху хвостом и плавниками, а затем удалилась, порхая над водой, как это делают зимородки. Обогнув мыс, на котором выселся замок Шатион, она исчезла из виду. Такова была история, которую Филипбер рассказал довольно-таки сбивчиво. Слуги слышали ее же во второй раз. Но все равно они смогли сдержать восторженных возгласов. — Сами понимаете, я глазам своим не поверил, — продолжал рыбак и такая резвая оказалась чертовка. — Но эти ее судорожные движения были очень резкими, не так ли? — Вопросил господин Летелье. — Это уж точно! Вилас изо всех сил, будто обезумевшая! Господин Летелье обменялся многозначительным взглядом с Робером. Все это удивительным образом походило на людей из шателя и орла, летавшего над Коломбье. — Полноте, Фильбер! — поспешил мешаться Максим. — Вы верно бредите. Неужто вы действительно это видели? Положа руку на сердце. — Клянусь! Но океанограф заявил Филиберу, что он лучше кого бы то ни было знает обитателей водного мира, и заверил его, что ни одна из пресноводных рыб не способна летать. — А не могла, месье Максим, это быть одна из этих летучих морских рыбин, точь-в-точь точь похожая на щуку? Это вряд ли. Да их длина не превышает 30-40 сантиметров. Говорю же вам, это балащука. Я уж, наверное, тоже в этом разбираюсь. Да такая, каких еще поискать. Не меньше сорока фунтов весом. Боже правый! воскликнула кухарка. И как же, по-вашему, она летала? поинтересовался Максим. У летучих рыб дальность полета составляет около 30 метров. Потом они снова погружаются в воду, и лишь затем. Возобновляют полет. «Нет, нет, моя порхала. Она удалялась за счет небольших резких скачкообразных движений. Вычерчивала очень короткие зигзаги. То вправо, то влево и в воздухе. Бесновалась таким же образом. Если она и погрузилась снова в воду, то уже за шитийоном, потому что я могу поклясться, что все это время она держалась в четырех-пяти метрах от воды». Максим саркастично фыркнул. И долго после этого вы оставались на берегу. По правде сказать нет. Я тотчас же отправился запрягать лошадь и вытаскивать рыболовные верши. А вот только, дамы и господа, заявил Филибер уже другим тоном. По дороге я всех поччивал этим своим приключением и немного подзадержался, а уже ночь на дворе. — И, с вашего позволения, я предпочел бы переночевать здесь, потому что дело не в том, что я боюсь, но... — Ну, конечно, оставайтесь, — сказала госпожа Аркидув. — Месси Максим, я привез вам сигов. — Благодарю. Разложите их, если нетрудно. Максим, отведя в сторонку отца и рабера колена, рассказал им о том, что видел в тумане. Он утверждал, что это был дирижабль разбойников в силу его необычного устройства, не позволяющего видеть корзину, и по причине той сноровки, которую он проявил, продвигаясь в тумане и минуя препятствия на столь высокой скорости. «Неужели он перемещался так быстро?» — удивился господин Летелье. «Так быстро», — ответил ему сын, — «что даже не успевал маскировать, так сказать, деревья, мимо которых проносился». — Так бывает, когда мимо вас пролетает скорый поезд, экспресс. Вы видите всё то, что находится за ним, и не перестаёте это видеть, несмотря на всю ту мутную стену, что встаёт между вами, и ещё какой-то короткий промежуток времени. Так было и здесь. — В самом деле поразительная скорость, но, стало бы, ты не заметил никаких деталей, тем более в тумане. — В густой дымке, что меня окружало. Впрочем, это почти то же самое. Там, где проходил этот воздушный шар, были видны лишь очертания. Я заметил, мне показалось, что у него не было корзины, но была огромная сигара, распространявшая вокруг себя марь. Больших размеров, нежели обычный дирижабль. — О, нет, не думаю. В общем и целом, это всего лишь усовершенствованный летательный аппарат, который после грабежа или похищения уносится прочь на всей скорости. Он рассчитывал, что туман позволит ему остаться незамеченным, воспользовался им, как пользуется ночным мраком. Но теперь, когда я его видел, могу поручиться, что это и есть дирижабль разбойников. Что вы так на меня уставились? — А рыба? — вопросил господин Летелье. — А летучие люди? — добавил секретарь с едкой улыбкой. — Рыба и летучие люди. Измышления наивных крестьян. Капрал Жерезон и рыбак Филибер — люди суеверные, фантазёры. К тому же, заметьте, Филиберу показалось, что его щука билась и трепетала примерно так, как, если верить слухам, вертелись и извивались те люди в шателье. Внушение. Чистое внушение. — А орёл? — возразил Робер. — Я его видел. Видел собственными глазами. — Согласен. Вы его видели, но через очки и даже золотые очки. У вас слишком богатое воображение, как и то, что помогает вам видеть. Нам сейчас не до шуток, Максим, — заметил его отец. Разумеется, ни в чем нельзя быть уверенным. То, что я сейчас скажу, вероятно, лишь способ передачи моей мысли и ничто другое. К тому же, лишь выражая одну и ту же мысль в различных формах, удается наиболее точно ее определить. А стало быть, и составить о ней представление, так вот, всё указывает на то, что существа самых разных видов ни с того ни с сего обрели способность летать под воздействием некой силы, вероятнее всего, природной. Я говорю природной, потому что это сила, оказавшая воздействие на птицу, которая в этом и не нуждалась, потому что и прежде умела летать, могла быть лишь слепой силой природы. А раз так... Что удивительного в том, что люди, движимые дурными инстинктами и преследующие уж не знаю какую цель, воспользовались этой внезапно приобретенной способностью. Что удивительного в том, что она проросла самыми лучшими намерениями в душах честных людей, сделавшихся вдруг властителями атмосферы. «С этой вашей теорией», — ответил Максим, ухмыльнувшись, — «вы дойдете до того, что даже... «Не прибегая к гипотезе о похитителях, объясните тройное исчезновение с горы Коломбье тем, что Мария Тереза и мои друзья сами куда-то улетели». «Да нет же», — терпеливо ответил господин Летелье. «В этом случае они бы уже вернулись. К тому же следы на снегу свидетельствуют о некой произошедшей там драме, похищении. Нет, это было бы абсурдно, но таков мой тебе ответ» потому что научный подход подразумевает рассмотрение всех представленных аргументов. — Тогда что же вы скажете о моем дирижабле? — Обычный воздушный шар. Такой же, как и другие. Тебе же не все модели известны. А потом, из-за тумана и его скорости, ты не мог его разглядеть как следует. Лично я думаю, что им управлял один из этих лихачей-смельчаков, которые полагают, что им принадлежит все небо. Так-то вот. — А что об этом думаете вы, Робер? — У вас такое озадаченное выражение лица. — Господин, так вы теперь, стало быть, склоняетесь к тому, что мой орел был настоящим орлом? — Да, потому что щука Филибера — настоящая щука. Что кто-то мог вырядиться орлом, ну, при большом желании, в такое еще можно поверить, но щукой, впрочем... Так мы вскоре дойдем до того, что начнем нести неимоверный вздор. Но вот уже и ночь наступила. Ты идешь, Максим? Сегодня наш черед дежурить у прожекторов. Привез корбит. В эту ночь двое часовых, расстроенные тем, что ничего не удалось выяснить, долго размышляли о знании и невежестве. И полная луна на гребне своей дуги казалась им... Гроловины вавилонской бездны, на дне которой суматошно копошатся люди.